Глава пятнадцатая. Новый Хёвдинг. «Мы могли бы продать его намного дороже», — недовольно проворчал Фари. «Ты продешевил, Рек. «Так и есть», — поддакнул Эйнар Торкельсон. «Нам не помешали бы лишних полсотни марок». «Когда Хар-Конунг выделит мне землю для кормления, мне...» «Землю?» — Лев ухмыльнулся. «Ты думаешь, что он выделит тебе землю, Эйнар? С чего это вдруг?» «Эйнар ему больше не нужен», — поняла Гудрун. «С конца теперь его, после захвата Кнора. Когда ты без особых усилий становишься богаче на десять марок серебром, то сразу понимаешь, кого хочешь видеть вождем». Прыщик еще не понял, что Лейв закончил с ним. Он убил бы сопляка прямо сейчас, это у него на лице написано. И с конца бы приняли, скорее всего. Но сейчас вокруг слишком много чужих глаз. Потому сначала Лейв захочет уйти из Хадебю. «Ему нужны верные ярлы», — надменно заявил Прыщик и приосанился. «Так не болтай, чушь!» — рявкнул Лейв, нависая над Торкельсоном. Мы пришли сюда со свейским кнором на привязи. Я нашел того, кто согласился его купить вместе со всем, что внутри, прямо в гавани. Теперь это его кнор, его железо, и его дело объяснять, откуда это все взялось. А еще я знаю, что покупатель берется отсюда раньше, чем вернется харик Конунг. И если кто-то захочет задать Конунгу вопрос по поводу кнора, который был под его защитой, то будет уже поздно. «Ах, какой ты умный!» — с иронией заявила инар Думаешь, никто не видел, что это мы притащили его сюда? А мы-то останемся здесь? — Ты останешься. Лев ухмыльнулся еще шире. А я не собираюсь ждать, когда палач Харика начнет задавать мне вопросы. Эйнар побледнел, отчего многочисленные прыщи на его длинном лице стали еще краснее. — Что ты сказал? — Он правильно сказал, — вмешался Тьедор-певец. — Нам надо убираться отсюда. «Но я? А как же? Я же хотел стать ярлом Харика!» — растерянно пробормотал прыщик. «Баран, которого мы скоро съедим», — лев кивнул в сторону берега, где горел костер и готовился обед, — «тоже хотел. А теперь его яички подрумяниваются на вертеле, и я собираюсь их съесть, если никто не против». Кое-кто из концов собравшихся вокруг них и прислушивающихся к разговору, засмеялся. «Силен, умен, безжалостен и удачлив», — подумала Гудрун. «У него есть все, что нужно вождю. Все, что нужно». Кто-то крикнул. «Съешь их, весельчак, тебе надо. Мы все слышим, как ты пахтаешь жену каждую ночь». «Разве только ночью?» — сверкнул зубами Лев. «Но да это наше с ней дело. А есть то, что касается всех. И вот этим мы и займемся после обеда». Соберемся и узнаем, хочет ли еще кто-нибудь остаться здесь и подождать возвращения Конунга. А тем, кто решит остаться, я хочу напомнить о том свее, который уплыл. Никто ведь не видел, как он утонул, верно? Ты сам сказал, что он ни за что не доплывет до берега, — воскликнул Эйнар, сообразивший, что его планом на ярлство пришел конец. Это твои слова. Мои слова, я не думаю, что он доплывет, — тут же внес поправку на Нарек. Я и сейчас не думаю, что он доплыл. Но я не видела того, как он утонул. Вдруг его удача пересилит нашу. И что будет, если он все-таки доплыл? Что будет, когда он придет сюда, покажет на тебя пальцем и заявит, вот этот напал на нас? «Кто ему поверит?» — фыркнул Эйнар. «Нас много, а он один. Если мы все скажем, не было этого...» «Сопляк!» — подумала Гудрум. «Прыщик!» Беги, если не хочешь, чтобы тебя убили. Беги прямо сейчас. Не побежит. И это хорошо. Когда Лев его убьет, одним врагом станет меньше. Не было этого. Может и так, отозвался Лев, но я уверен, обязательно найдется кто-то, видевший, как свейский кнор плыл за нашим дракаром. Но мы это обсудим позже. Что-то я проголодался. А ты, моя женщина, ты хочешь? Гудрун очаровательно улыбнулась Сначала мужу, а потом, когда он гордо отвернулся, Фари и Фастайру. Атьодору певцу подала руку, чтобы тот помог ей спуститься по сходням на берег. А, -а вот люди, которых я ждал Какие еще люди. Эйнар уставился на четверых мужчин, бодро шагавших по берегу. Наши будущие Дренги, спокойно сообщил Нарек. Нас маловато для того, чтобы заняться славным промыслом. Вновь прибывшие по веслам скарабкались на борт. Мрачноватые, крепкие, и оружие у них неплохое. Встали перед Лейфом, сидевшим на свернутой канатной бухте. «Ингвар сказал, ты ищешь охотников для лебединой дороги?» — спросил тот, что постарше. — Мы пришли. — Вы фризы? — спросил Лейф. — Угадал. Отстали от своих. Почему? Четверо переглянулись смущенно. Отстали или сбежали? Ушли, опять за всех ответил старший. Ярл обидел нас в предележке. Поставил ниже своих родичей, пылко воскликнул Фрис помоложе. А мы лучшие и в бой вступили первыми, подхватил третий. А с кем бой-то был, поинтересовался Лейв. Собравшиеся вокруг свободные от гребли сконцы с интересом прислушивались. «С корлами снова вступил старший фриз. Дракар отошел от берега, проскользнул между другими кораблями и, вырвавшись на свободу, помчал в открытое море, взбивая носом белые пенные усы. Отдохнувшие грибцы с удовольствием работали веслами. «Я что-то не понял, почему ты тут распоряжаешься?» — сердито закричал инар протолкнувшись вперед. «Я Хевдинг!» и стоявшему укормила Тьёдору певцу. Оно ну, поворачивай к берегу! Не нужны нам никакие фризы!» «А, по-моему, хорошие парни!» — с подчеркнутой линцой проговорил Лейф. «Я бы взял их, Эйнар!» «Вот когда станешь Хёвдингом, тогда и будешь решать, кого брать и кого нет!» — запальчиво выкрикнул Эйнар Торкельсон. Запальчиво и опрометчиво. Лейф встал. Лениво в развалочку прошагал по палубе к корме. «Останови корабль!» — негромко велел он Чьодору. Певец рявкнул команду. Грибцы дружно подняли и втянули весла. Теперь дракар двигался по инерции, по-прежнему удаляясь от берега. Так же неторопливо Леев вернулся на прежнее место. Встал перед насторожившимися фризами, которые не понимали, в чем дело, но на всякий случай держали руки поближе к оружию. «Когда стану Хевдингом, говоришь?» — проговорил Нарек, останавливаясь напротив Эйнара. «Пожалуй, я стану им прямо сейчас». «Ах ты!» — Эйнар схватился за меч. Хирдманы подались назад, освобождая место, но в этом не было необходимости. Эйнар-прыщик успел извлечь клинок только до половины, а Лейфу особого места и не требовалось. Он мгновенно выдернул из ножен клинок, хлестнул коротко наискось без замаха поперек бедер и сразу восходящим поперек Эйнарова лица. Отбросил Торкельсона уже мертвого толчком с дороги и, вскочив на скамью, развернулся к Хирдманам. Капли крови веером слетели с его меча в лица растерявшихся сконцев. «Юнет сам предложил мне стать хевнингом», произнес он в почти полной тишине. И я принял его предложение. И стал. По обычаю. Если кто-то считает, что я недостоин, пусть выйдет и скажет об этом. Именно так. По обычаю. Если у людей нет вождя, вождем может стать любой, кто встанет на возвышение и объявит об этом. Хоть хевдингом, хоть конунгом. Кому это не по нраву, тот может спихнуть заявившего с пригорка. Если рискнет. Никто не рискнул. Тьодор-певец проворчал негромко. Ты был в своем праве, весельчак. Он первым взялся за меч. Да и хевдингом был никудышным. А вот меч у него хорош. Нарекс соскочил со скамьи, наклонился, снял с убитого пояс с оружием и нацепил поверх своего. Он не боялся, что кто-то ударит в спину. Многие из конца не любили его, но уже признали его власть. Теодор, торжественно произнес Лейв, — «ты мудрый человек и хороший воин. Позволь подарить тебе это». Отстегнул от пояса ножны и вручил их певцу вместе с клинком, когда-то принадлежавшим Хеге Косолапому. «Назначаю тебя кормчим и отдаю тебе право на три доли добычи». На этот раз Лейв уже не поинтересовался ничьим мнением. Он хевдинг, и этим все сказано. «Теперь вы с нами, парни!» Лейф повернулся к фризам. «Я принимаю вас в Хирт. Обряд проведем прямо сейчас. Эй, кто-нибудь, снимите с сына Ярла все, что может пригодиться, зашейте тело в парусину и выбросьте в море. А мне принесите сапог для обряда».